шестнадцать планы и заботы когда на следующее утро Зальнер вошел в комнату Грунте он застал ее усердно пишущим так рано и уже за делом сказал Зальнер ведь вы наверное еще не завтракали нет ответил тот я ждал вас я не мог уснуть и стался обсудить наше положение со всех сторон нам надо переговорить об очень важных вещах вопреки обычаю марсиан совершившим свой трапезы в уединении Оба они всегда завтракали и обедали вместе в одной из своих комнат, и только в эти часы могли безо всякой помехи разговаривать друг с другом. Итак, сказал Зальтер, наполнил тарелки и стаканы. Немцы предпочитали пользоваться посудой, уцелевшей в запасах экспедиции. Итак, валяйте, Грунты, я слушаю. Грунты осмотрел закрыты ли телефонные крышки, потом тихо сказал: Я убежден, что сегодня решается наша судьба. судя потому, что я мог уловить из вчерашних разговоров марсиан, особенно на обратном пути. Они ожидают, что с правительственным кораблём прибудет распоряжение отвести нас на Марс. Я думаю, что вы правы, отец Зальтер. Насколько я мог понять Ла, она считает вопрос о нашем отъезде на Марс вполне решённым. И в конце концов нас, вероятно, просто принудят к этому. Грондтеу прямо сдвинул брови, потом медленно промолвил: "Я возвращаюсь в Европу". его губы сжались в прямую линию. Решение было непоколебимо. Затнер удивлённо посмотрел на него. "Конечно", сказал он. "Я согласен, что мы должны приложить все усилия к тому, чтобы выполнить инструкцию, то есть по нахождении северного полюса вернуться домой. И хоть я ничего не имею против путешествия на Маш в прекрасном обществе, ну ведь эти акробатические штуки и, в особенности эти страшные жирные кушания, несомненно, внушают мне отвращение. Я до сих пор ещё с ужасом думаю об этом жидком масле". Или не знаю уж, что это такое было, которое мы недавно получили на завтрак. Ведь в этом климате ничего другого не остаётся, как поглощать утром, днём и вечером по фунту жиру. Грунты насупился. Да вам-то это безразлично, ведь вы никогда не замечаете, что вы едите, Зальтер похлопал его по плечу. Не сердитесь, пожалуйста. Терпеть не могу, когда вы делаете такое ужасное строгое лицо. Нет, кроме шуток. Вот что я хотел сказать, Как же по вашему возможно против воли марсиан выбраться отсюда и попасть куда бы то ни было, кроме того места, куда вас любезно соизволят припроводить? Насилию я, разумеется, покарюсь, возразил Грунты. Но поймите вы только насилию. Я всячески постараюсь избежать его. Вы надеетесь перехитрить Нумэ? Я пустился бы и на это, если бы они действительно прибегли к насилию. Я считал бы это следством самообороны. Но судя по всему, что я о них знаю... Я думаю, что они не могут обойтись с нами так жестоко и неблагородно. Я думаю, только что они перестанут считаться с нашими интересами и доведут нас до того, что мы сами добровольно последуем за ними на Марс. Что вы имеете в виду? Я так себе это представляю. Насильно они нас не увезут, это было бы нарушением правил гостеприимства. Но они позволят нам остаться на острове только до тех пор, пока он не будет переведён на зимнее положение. И нельзя же поставить им вину то, что они не захотят, чтобы мы зимовали здесь, когда сами хозяева за изнучением нескольких сторожей покинут дом. А это поставит нас перед необходимостью либо отправиться на Марс, либо двинуться в обратный путь, не имея на то достаточных средств. Да и к тому же в самом начале полярной зимы и по всей вероятности при враждебном нам ветре. Вот об этом-то я и хотел с вами переговорить. К такой возможности мы должны быть подготовлены. Нужно выяснить, чего именно мы хотим. Мне надо знать, как вы к этому относитесь. Повторяю, я убеждён, что сегодняшний день не обойдётся без ультиматума. Это щекотливый вопрос, любезный друг. При таких обстоятельствах, может быть, было бы всего надёжнее вернуться в Берлин или Фридау, сделал маленький крюк и заехал на Марс. Допустим, далее, что мы благополучно прилетим через полярные моря и не угодим ни в один из океанов, доберёмся, скажем, до Лабрадора или Аляски, или Сибири, или вообще до одной из этих приятных летних резиденций. Тогда, если нам оттуда и удастся выбраться, то во всяком случае до наступления лета об этом не может быть и речи. А летом ведь все равно марсиане обещали доставить нас обратно. Я, к сожалению, не могу отрицать предстоящих нам опасностей, и мы должны на них решиться. Ведь все-таки не исключена возможность, что мы вернемся домой или, по крайней мере, доберемся до такой местности, откуда мы сможем послать весть на родину. А это представляется мне самым важным. Мы должны использовать все средства, чтобы известить правительство культурных стран о присутствии марсиан на плаще до того, как марсиане успеют явиться к нам. Европа и Америка должны быть подготовлены к этому. Жарнер задумчиво кивнул головой. Хорошо было бы, если бы у нас ещё оставались почтовые голуби, но все они бедняжки утонули. Видите ли, ещё тише продолжал Гранты. Я думаю, что мы не отдаём себе отчёта в серьёзности создавшегося положения. Прежде всего у нас есть обязательство перед наукой. С этой точки зрения может показаться, что мы имеем право выбрать наиболее надежный способ возглашения. К тому же посещение Марса само по себе является таким неслыханным фактом, что его вполне достаточно было бы для того, чтобы оправдать нас нарушения инструкций. Хотя по совести говоря я этого не нахожу. Не перебивайте, дайте мне высказаться. Но кроме того, я убежден, что мы связаны еще политическим, если можно так выразиться, культурным и историческим долгом, повелевающим нам употребить все средства, использовать все обстоятельства, которые шлют от нам хотя бы малейшую возможность предупредить Европу о пришествии марсиан. Кто может поручиться за то, какое решение примут Соединенные Штаты Марса, когда будут располагать всеми нужными сведениями об обитателях Земли? Если мрсяне даже здесь жежат данный нам слово, кто знает, не помешают ли они нам воспользоваться какими-нибудь таинственными влияниями, сделать то, что является долгом для человека. А если мы не раньше одновременно с ними явимся в Европу, и европейские правительства будут застигнуты врасплох, то может быть уже слишком поздно будет предпринять нужные меры. Я не представлял себе наше положение таким ответственным, сказал Зальтер. А я говорю вам, продолжал Грюнтэ, Что после злелого размышления и вы знаете, что я не люблю громких раз, я пришел к убеждению, что за все время существования человечества никогда так много не зависело от решения двух людей, как теперь от нашего с вами решения. Зальднер прискочил. Вы сказали большое слово, и я не преувеличил. Нам случайно довелось обнаружить искру, которой, быть может, суждено вызвать мировой пожар. Наше решение нельзя уподобить решению властителя, управляющего судьбами народов. Мы поставлены в положение солдата, которому приходится рисковать своей жизнью для того, чтобы вовремя доставить важное донесение. Вы согласитесь со мной, что ни одно событие в истории цивилизованного человечества не имело такого огромного значения, какое будет иметь общение с жителями Марса. Европейцы в своих завоеваниях уничтожили так много народов низшей культуры, что мы ясно можем себе представить, что будет с нами, когда марсиане укрепятся в Европе. Так вы, значит, вообще хотите воспрепятствовать приезду марсиан в Европу? Если бы я мог, то, конечно, я бы это сделал. Но мы с вами только учёные, и не от нас зависят те или иные политические решения. Однако именно поэтому мы ни под каким видом не должны за свой собственный страх, в чём бы это ни было, содействовать марсианам. Не должны явиться в Европу одновременно с ними, а должны попытаться известить великие державы о предстоящей опасности настолько своевременно, чтобы они могли выработать общий план действия до того, как воздушный корабль марсиан покажется над Берлином и Петербургом, над Лондоном, Парижем и Вашингтоном. Я ждусь с вами. Всё это представляется вам слишком трагическим видением. Не могут же погубить нас несколько сот марсиан. А если они станут для нас опасными, то мы всегда успеем их вышвырнуть. Но мне кажется гораздо более вероятным, что мы примем их как друзей из-зачём неизмеримой выгоды из их совершенной культуры. Вопрос слишком труден для того, чтобы разбирать его сейчас, поэтому нам-то и следует позаботиться о том, чтобы его своевременно могли обсудить в решающих инстанциях. Только не преуменьшайте могущество марсиан. Вспомните Кортеса и Писара, которые с горстью искателей приключений разрушали могущественные государства. И что значит превосходство культуры испанцев над культурой мексиканцев или перуанцев по сравнению с превосходством марсианской культуры, опередившей нашу на сотни тысяч лет? Вот и я боюсь больше всего, что это превосходство осяду будет недооценено. Если мы, видевшие аборическое поле и корабли, витающие в мировом пространстве, не станем свидетельствовать о мощи марсиан, насколько хватит наших сил. Не слишком ли мы мрачно настроены к грунте? Я был бы очень рад, если бы это было так, но таково моё убеждение, что и самой минуты, когда первый корабль марсиан появится над Берлинским парком, германское государство станет властным, живущим милостью марсиан. или быть, может, мелостью какого-нибудь второстепенного капитана, и тоже ожидает и другие государства земного шара. Об этом я не думал. Как же можем мы противостоять этим номе? Не говорю уже об их моральном и умственном превосходстве, а на по всей вероятности дашмерсянам возможность управлять нами по своему желанию так, что мы этого даже и не заметим. Но подумайте только о блестящих преимуществах их техники. Марсианские корабли, да они, впрочем, еще не готовы. Будут уничтожены гранатами, или же, если марсианам удастся спуститься на Землю, где они могут только ползать, их там попросту заберут в плен. Так может случиться только с первым отрядом, который прибудет к нам. Но на Марсе его двое больше жителей, чем на Земле. Второй корабль уничтожил бы нас. Милая Зальтнер, ведь вы же слышали, что рассказывал ее о одиннадцати своих путешествиях по мировому пространству. Марсиане имеют возможность придать телу вес которого на Земле равнялся бы десяти миллионам килограммов, скорость в тридцать-сорок и даже сто километров. Знаете ли вы, что это значит? При такой технике с высоты недостижимой для наших снарядов марсиане с ним вздумается смогут разрушить Берлин в несколько минут. Тогда европейцам придется самим пережить то, на что они обрекали селения несчастных дикорей. Но конечно марсиане слишком благородны для этого. Да и по всей вероятности не нужно будет пользоваться такими средствами борьбы. Ведь достаточно уничтожить силу тяготения. И что может сделать тогда величайшая и отважнейшая, блистательно управляемая армия, если целые батальоны, эскадроны и батареи могут взлететь на высоту 20 или 30 метров и снова рухнуть на землю. Я уверен, что ни в чём не смогу убедить европейские правительства, но мой долг сообщить им всё, что мы знаем. Я считаю, что даже дружба марсиан опасна. Образдая их несомненно гибельно для нас. Прибудут ли они на землю до нас или одновременно с нами? Они успеют так завладеть людьми, что все наши предостережения будут уже бесполезны. Поэтому-то я твёрдо решил сделать всё возможное, чтобы ускорить наш отъезд. Я немедленно приступлю к починке шара. Я, разумеется, буду помогать вам. От этого я, конечно, не отказываюсь. Но возникает другой вопрос, Зальтер. Не лучше ли будет мне одному вернуться на родину, а вам остаться и продолжать изучение Марса? Это немыслимо. Один вы не сможете. Вы ошибаетесь. Одному-то мне даже легче будет вернуться. Едва ли наш шар теперь пригоден для двоих. К тому же, если я поеду один, я буду обеспечен провиантом на более долгий срок. А благодаря этому мне может быть и удастся добраться до населённых мест. Никаких наблюдений я больше делать не стану, а для управления шаром одного человека вполне достаточно. А с другой стороны, нам необходимо знать, что за это время будет предпринято марсианами. Нет, Грунта, я не могу и не хочу расставаться с вами. Говорю вам, что так будет лучше. Подумайте-ка об этом хорошенько. А теперь за работу. Они принялись за разборку уцелевшего багажа экспедиции. Звякнула крышка телефона. Зальтнера вызывали в приемный зал. Постарайтесь как раз добавить наш шар, крикнул ему сзади Грунта, пусть доставит его нам на крышу острова. Накануне Зальтнеру так и не удалось больше поговорить с Ла. Весь вечер они были заняты приёмом гостей, и все ожидали телеграммы о прибытии правительственного корабля, но пришлось разойтись, не дождавшись её. Зальтнер почти не заметил отсутствия Зэ, он был переполнен мыслями о Ла, хотя всё время старался уверить себя, что его счастье только сон, который ежеминутно может прерваться неожиданным пробуждением, но затем отказываться от грёз. Конечно, бедный Бат не мог причинить страдания Тимфеям, ведь они могли разбудить его в любую минуту. Но сам он был ли он в силах противиться им. Он почувствовал как бы разочарование, когда вместо Ла увидел в приёмном зале Зэ. Она приветствовала его со свойственной ей живостью, но также ласково и доверительно, как вчера приветствовала его Ла. И нескольких минут спустя, сидя под взглядом Зэ и разговаривая с ней, он уже был охвачен таким непреодолимым влечением, что не мог отличить своего чувства к Ла от чувства к Зэ. Смена героинь придавала его любви особую острую прелесть. Как это не странно, но он почувствовал полную невозможность осведомиться о ла, а Зе тоже ни словом не обмолвилась о ней. Однако он не преминул сказать Зе, как счастлив он побыть с ней вдвоем, глядеть ей в глаза и слушать ее голос. Она дала ему высказаться, а потом зарылась веселым смехом, в котором против не было ничего обидного для него, и сказала: "Я страшно рада, что мы стали такими друзьями". Вы понравились мне с первого взгляда как это странно ведь вы люди не похожи на нас и всё-таки а может быть именно потому у вас есть что-то что притягивает нас к вам затный схватил её руку разумеется может быть мы ещё слишком мало вас знаем и вы вовсе не заслуживаете я надеюсь милый друг что вы скоро убедитесь что я-то готов для вас на всё в этом я ничуть не сомневаюсь засмеялась она но кто вас знает не забудете ли вы когда-нибудь что мы нуме На очень многое и смотрим по иным и чем вы. Это не хорошо с вашей стороны. Зачем вы так быстро напомнили мне, что я бедный бат осмелился? Вы не поняли меня, Заль. Я вообще не хотела кичиться перед вами. Но, а прочим, к чему объяснять то, что вам все равно придется узнать из собственного опыта? Да к тому же я совсем не для этого пришла сюда, хотя поверьте, меня привела сюда искренняя дружба. Торка теперь затнер снова вспомнил, какое важное решение должен принести ему сегодняшний день. Он сразу насторожился, но не нашёлся, что сказать. Зэ пришла ему на помощь. "Знаете ли вы, что Гло прибыл", спросила она. "Когда же? Этой ночью. Он принёс весьма важные для вас известия, поэтому-то я и пришла сюда. Вы пришли с каким-нибудь советом, милая Зэ, и вы не отказываете нам в своей помощи. Насколько я имею на это право?" Официально мне ничего не сообщено, иначе я не могла бы быть здесь. Но то, что знают у нас все, я могу рассказать и вам. Приготовитесь к мысли, что вам придется ехать с нами на Марс. Жальнер задумался. Я так и думал, сказал он. Мое положение ужасно. Вы делаете страшно злое лицо, сказал Лозе и ласково провела рукой по его лбу. Ведь я же знаю, что вы охотно поехали бы с нами, но только не хотите покинуть своего друга. Но и он отправится вместе с нами. Этого не будет, выпалил Зальтнер. То есть, конечно, если вы принудите нас. Принудим? Что вы этим хотите сказать? Ведь дело на вашей стороне. Вы можете доставить нас на ваш корабль попросту как пленников. Мы можем? Не знаю, я вас по всей вероятности не понимаю, дорогой друг. Ведь можно делать только то, что не является несправедливостью. В вашем языке встречаются удивительные неясности. Видите эту рукоятку? Вы говорите, я могу повернуть её, и разумеете под этим, что я имею на то физическую возможность. Но если я поверну эту рукоятку, то кресло, на котором вы сидите, провалится, и следовательно, я не могу повернуть, то есть я не могу этого пожелать. Для обозначения этой моральной возможности или невозможности на вашем языке нет выражения. Разве вам на земле случалось спасти утопающего, чтобы потом лишить его жизни, а лишить свободы ведь ещё ужаснее? Я не знаю, сказал Зальтер. Как поступили бы у нас, если на каком-нибудь чужеземном острове, на который ещё не успела проникнуть цивилизация, европейцы обнаружили бы богатые россыпи золота, и чтобы обеспечить их за собой, возвели бы на острове необходимые укрепления. И если в эти укрепления проникли разведчики туземцы, не знаю, может быть, мы и присвоили бы себе право ради собственной нашей безопасности помешать возвращению этих дикарей домой. Так каковы приблизительно и наши с вами взаимоотношения. Может быть, и мы решили бы отпустить этих дикарей на родину в качестве наших вестников и посредников, но прежде всего отвезли бы их в Европу и ознакомили бы с нашим могуществом, чтобы по возвращению на родину они могли убедить своих главари в том, что им не уж стоять против наших пушек, и отпустили бы мы их не раньше того, как окончательно укрепились бы на острове и стали бы господами положения. Зиса чувственно кивнула Зальтнеру и сказала: Вы совершенно правильно представляете себе положение вещей. Я думаю, что мы именно так и понимаем наши взаимоотношения, что и только разницей, что мы этих разведчиков не можем удержать против их воли. Но тогда вопрос сам собой решается, значит, мы уезжаем на родину. Нет, нет, это совсем не так просто. Не знаю только, как вам это объяснить. Дело в том, что вы очевидно под волей, разумеется, различные душевные силы, которые в сущности являются лишь индивидуальными импульсами. Против них бороться мы будем. И если понимать волю в этом смысле, то мы действительно можем удержать вас против воли. Например, вот я снова свяжу вам руки этим шарфом. А вам, сдумайте, уйти отсюда, чтобы заняться чем-нибудь более интересным, чем сидеть рядом со мной. Этому я могу вас препятствовать. Вам совершенно не нужно привязывать меня, чтобы удержать подле себя. Или, допустим, за дверью послышется шум, вы вдруг испугаетесь, придете в замешательство и захотите вырваться. Вот тут-то узел и удержит вас. Итак, если вы хотите уехать только потому, что на родину вам приятнее отправиться, чем на Марс, то в этом вам помешают. Но если вами руководит не свое воля, а осознание рабственного долга, свободное самоопределение себя как личностей, то нет той власти, которая могла бы вас удержать. Вот что я хотела сказать вам, милый друг, продолжала она, развязывая узел шарфа, которым шутя стянула руки Зальтнеру. По сравнению с нашей волей ваша воля как таковая и ничтожна. Мы считаемся только с мотивами, руководящими ею. Если понятие нравственного достоинства у людей то же, что и у нам, то тогда вы получите свободу. Если же людьми руководят только их хотения, то вы никогда не сможете сопротивляться нам. Ведь по существу я вас, батю, совершенно не знаю. И вот что я ещё хотела вам сказать. Никогда не думайте, Заль, что я сомневаюсь в вашем чувстве ко мне, но никогда не забывайте, что я Нуме. Любовь не решает нас свободы. Запомните это раз навсегда. Хорошо, сказал Зальнер. Но видите ли, нам людям особенно трудно, а некоторым из нас даже совершенно невозможно достичь этого разграничения, которое для вас кажется таким естественным. Нашему мышлению не всегда может установить границы склонности и долга. И зачастую они меняются обличями. Что я могу сделать ради вас? Что должен я сделать для вас? И наконец, чего я уже не смею делать? Счастливцы вы научились, как боги смотреть себе прямо в душу, а мы несчастные люди в этих случаях должны обращаться к своему чувству. Хотя мы и называем это чувство совестью, нравственным сознанием, потому что оно обнимает всё то, что должно быть присуще всем нам, как людям. Но оно всё-таки чувство. И как таковое и так тесно связано с нашими индивидуальными чувствами, что слишком часто нам приходится принимать за долг то, что по существу является лишь склонностью, пусть даже не нашей личной склонностью, а склонностью или привычкой нашего поколения, наших современников. И часто самые лучшие побуждения приводят нас к неправильным поступкам. Индеец, скопировав своего врага, тоже поступает согласно своей совести. Мы заблуждаемся потому, что мы слепы. Вы впутываете сюда ещё новые заблуждения, Заль. Важно не то, достигаем ли мы правильных результатов, важно то, исходим ли мы из правильных побуждений. Правильность побуждения вот ключ к мудрости Номея. Если индиец скопирует у рага, то рано или поздно он будет научен или уничтожен высшей культурой тех, кто лучше его. Но это, конечно, касается только его заблуждения, или вернее тех последствий, которые оно влечёт за собою. Но святость его воли останется неприкосновенной. Я всё скорее готов погибнуть, чем отказаться от того, что считает своим нравственным долгом. Таким образом, теперь, когда вам предстоит принять такое важное решение, вы должны заботиться не о том, приведут ли вас ваши поступки к правильным результатам, а только о чистоте побуждения, направляющих ваши желания. Это именно то, что я хотел сказать. Но тут-то как раз и можно ошибиться. Зэм, я буду с вами вполне откровенен. Мы не хотим, чтобы посещение Марсиан застало наших ближних врасплох. и считаем своим долгом уберечь их от такой неожиданности быть может думаешь что мы этим принесём людям пользу мы и заблуждаемся но наше побуждение вполне чисто разве вы с этим не согласны совершенно согласна но этим ещё не решён вопрос о том как поступать лично мне здесь вопрос этики осложняется ещё нашим теоретическим невежеством если бы например кому-нибудь из нас легче было одному добиться желательной цели то разве мы не должны были бы расстаться А с другой стороны, разве мы не должны оставаться вместе, чтобы в нужную минуту помочь друг другу? Как же мне тут решить, чего именно требует от меня мой долг? Ах, Заль, я бы порадовался, что вы так разумно говорите, а вы опять рассуждаете как Декарль. Вы беспощадный З. Что вы там толкуете о долге? Ведь это вопрос не долга, а благоразумия. Что требует благоразумия, вот о чем вы можете спрашивать. Если бы я последовал за вами на Марс? А мой друг отправился в Европу. Один. Погиб в пути. Разве не стал бы я постоянно упрекать себя за то, что я не поехал вместе с ним? Разве не говорили бы обо мне, что я забыл свой долг? Я не знаю, что стали бы говорить люди, и мне до этого нет никакого дела. Что же касается вас, то вы могли бы упрекнуть себя лишь в том, что поступили неблагоразумно. Значит, вы полагаете, что мне следовало бы сопровождать Грунта? Этого я не сказала. Я только говорила, исходя из вашего предположения, что ехать с вами ему было бы надёжнее, но это требует ещё обсуждения. Что же вы советуете мне? Прежде всего дождаться решения марсиан? Ведь вы уже совсем не знаете, будут ли вам предоставлены средства для отъезда. Только когда вы будете знать, какими средствами вы располагаете, вы сможете решить, насколько вы необходимы вашему другу. А если он сможет обойтись без вас, мы будем очень рады увести вас с собою. Я рассчитываю на вашу помощь. Велийте перенести наш шар на внутреннюю крышку острова. Это невозможно, пока вы не получите разрешения от правительства. А вы бы мне дали такое разрешение? То есть я хочу сказать, вы не будете считать меня достойным вашей дружбы, если я не исполню вашего желания и на Марс не. Вспомните же, что я вам сказала, Зальднер. Я бы не любила вас, если бы стесняла вашу свободу. Какое счастье вы мне даете, Зе. Зальднер с нежностью взял ее за руки. Вот вы опять прежний жалтнер. Не успел пройти страх, что я рассяжусь на него, если он сделает что-нибудь разумное, как он снова благодушествует. А я-то поверила, что вы так серьёзны, потому что дело коснулось вашего долда. Вы шутите Зе, ведь вы же, ведь уже меня знаете. Со всего можно знать вас людей. Ну что же вы опять при унынии? Позвольте, почему это вы перешли черту? Видите же, вы тоже несовершенны, то есть я хочу сказать, не вполне совершенны. Конечно, Вы совсем не заметили, что я уже четверть часа сижу рядом с вами. Вчера я основательно научился балансировать. А вчера ула. Да, скажите же мне в чем дело. Где она сегодня? Где были вы вчера? Что это за игра, о которой вы тогда говорили? Прошу вас, З. Но его расспросы были прерваны. В комнату вошел Раз, заведующий станцией. Ему нужно было сделать деловое сообщение. Правительственный комиссар, прибывший на корабле Гло. приглашал Грюнты и Затнера к трём часам на официальное совещание. До этого он будет иметь честь посетить их в частном образе. Затнер, разумеется, изъявил полную готовность и обещал позже же известить своего друга. Он быстро распрощался с Ра и Зе. "Вполне честная игра", шипнул азэ, подавая ему руку на прощание. "А теперь преобрадитесь. Не позволяйте себя запугивать". Затнер наспех передал Грюнту самые существенные из разговора с Зе и предупредил его о предстоящем визите. Не успел Грунты привести в порядок свой туалет, как немцев уже просили пожаловать в приёмный зал. Почти одновременно с ними, в сопровождении Ра, вошёл комиссар. Его внешность произвела на Грунты и Зальнера глубокое впечатление. Ростом он был выше всех марсиан, которых они до сих пор видели, и даже немного выше долговязого Грунта. Пышная белая борода придавала ему весьма величественный вид. благородство осанки и спокойствию взгляда сразу выдавали знатности его происхождения и привычку не только предводительствовать, но и повелевать. Однако большие темные глаза глядели с таким искренним доброжелательством, что сразу завоевали полное доверие. Нельзя было сомневаться, что в своих распоряжениях он никогда не думал о самом себе, а лишь о благе тех, чем представителем он являлся. Иль, так звали его, оказался вполне осведомленным обо всем, что за это время происходило на острове. Он извинился, что вынужден изясняться на родном языке, и любезнейшим образом стал расспрашивать гостей об их здоровье и самочувствии. Затем выразил горячее сожаление по поводу исчезновения руководителей экспедиции, иль не мог понять, каким образом до сих пор не удалось напасть на след Торма, и полагал, что необходимо ещё раз обследовать внутреннее море и по возможности его окрестности. Потом он навеял разговор на то, какими приёмами пользовались немцы при изучении марсианского языка. и попутно с явным интересом расспрашивал о Фредди Хи Элле, откуда он родом, сколько ему лет, как познакомился с ним Грунты и где Эл теперь живет. Грунты обстоятельно отвечал. Эл его ровесник, ему около тридцати лет. Родился он в Южной Австралии, где отец его, по видимому, владел большими поместьями. Мать Элле была немка, переселившаяся в Австралию. После смерти родителей Эл переехал в Германию, чтобы продолжать свои научные занятия преимущественно по астрономии и технике. Тогда-то, лет десять тому назад, в Берлине и познакомился с ним Грунте, и они часто бывали друг у друга, несмотря на свойственную Элью замкнутость и причудливость характера. Скоро после этого Эль внезапно исчез, о нем ничего не было слышно, и все полагали, что он вернулся на свою австалийскую родину. Так оно и было. Года четыре тому назад Эль снова появился в Германии. Он реализовал все свое, во всяком случае, значительное состояние и построил в Германии собственную обсерваторию. где посвятил себя наблюдениям главным образом над Марсом. Там некоторое время работал у него Грунте и при этих обстоятельствах познакомился с Тормом. Только благодаря Элю затратившему на это огромные средства, был основан отдел научного воздухоплавания, при руководстве которым был привлечен Торм. Отдел этот находился в городе Ридау, прославившемся своими научными учреждениями. Иль подробнейшим образом расспросил о местоположении Фридау и частной обсерватории Элля, после чего прервал беседу. Разговор ни разу не коснулся предстоящих событий. Иль вскоре попрощался с немцами и высказал пожелание, чтобы переговоры, на которые он их приглашает, привели к взаимному согласию. После ухода марсиан Грунт и Зальтер вернулись к себе и ещё раз обсудили создавшееся положение. Грунт записал выводы, к которым они пришли. Оба они теперь возлагали большие надежды на предстоящее совещание.